в кафе тихая пристань юрик начал травить анекдоты попутно осыпая меня комплиментами в их правдивости я не сомневалась поскольку собственные достоинства были мне неизвестны и не заметить их мог пожалуй только слепой вскоре анекдоты и праздная болтовня наскучили и я попыталась вернуться к теме виктория казаченко юрик воспротивился и по большей части молчал отделываясь медометиями Естественно, подобное положение вещей меня не устраивало. Получается, я зря трачу драгоценное время на совершенно бесполезного человека. Ко всему прочему, мои расспросы остудили пылкость Сафонова. Пожалуй, стоит оживить разговор, внести новую струю. Так я подумала и приступила к исполнению намеченной задачи. Юрик, раз ты не хочешь говорить о Вике, то, может быть, расскажешь что-нибудь о себе? Слушай, я уже начинаю сомневаться, стоило ли мне с тобой связываться. Престал ты камни со своими разговорами, непонятно зачем. Это ты так намекаешь, чтобы я катилась на все четыре стороны? Возмутилась я до глубины души. Какой же ты грубиян, Юрик. Не обижайся, Танюша с горяча ляпнул, покаялся парень, взяв меня за руку. Простим. Я тебя не пойму. Пригласил девушку в кафе, и вместо развлечения мне приходится наблюдать за твоим каменным выражением лица и выслушивать оскорбления. Ещё раз прости. Подобная резкая перемена в настроении и поведении спутника показалась мне весьма странной. Я ещё могу понять его скрытность в разговоре о Вике, но о себе-то с какой стати ему умалчивать? Чего боится лишнее слово сказать? В любом случае, мне непременно нужно выведать у него факты из личной жизни. ведь я уже подумывала над той версией, что Кузьмо Филипповича мог убить бойкий любовник или воздыхатель Виктории. Побуждающим мотивом убийства могут стать любовь и деньги, одно из двух, а, может быть, присутствуют оба этих фактора. «У меня отличная идея!» – порадовал Юрик, нарушив поток моих мыслей. «Татьяна, как насчет бокала шампанского, чтобы отметить наше примирение?» «Великолепно!» – поддержала я инициативу «Спутника». Сто лет не пила шампанское. За шампанским последовали более крепкие напитки. Но Юдик держался намертво и продолжал рассказывать только анекдоты. И откуда он их столько знает? Все мои попытки развязать ему язык и узнать, чем же он занимается, встретили большое нежелание с его стороны откровенничать. Даже спиртное не помогло. Распрашивала я его, конечно, осторожно, чтобы у него не возникло ни малейшего подозрения в неискренности моего интереса к нему. После всех выяснений Сафонов вскользь двух слов связать не мог. Вот так и закончилось моё свидание с возможным подозреваемым. Он ничем не намекнул, даже на род своей работы не говоря уже обо всём остальном. А у меня появился целый ряд вопросов. Поскольку мой спутник пришёл в непригодное для продолжения разговора состояние, то мне ничего не оставалось, как отвезти его домой и даже подняться вместе с ним до квартиры. Благо ключи находились у него в кармане брюк. Я спокойно уложила его спать, но по окончании миссии самаритянки меня одолело искушение заглянуть еще раз в книжицу Юрика. Это я и не замедлилась сделать, пролистав записную книжку. Догадаться о значении разных знаков напротив имен было практически невозможно, Но по тем элементарным умозаключениям легко было понять, что я держу в руках обычный список типавова Данжуана. Юрий вёл строгий учёт всех своих знакомых девушек, телефоны с адресами хранил, а также ставил даты расставания. Для расследования эти записи никакого интереса не представляли, и я с тяжёлой душой покинула квартиру Сафонова. Раз не получилось выведать все нужные сведения с Сафонова, значит, пойдём другим путём. Первым делом надо найти человека знающего Сафонова. Погружённая в бесперспективные думы, я сначала не обратила внимания на оживший сотовый, надрывающий тишину двора. Алло, ответила я наконец на звонок, достав телефон из сумки. Добрый день, Татьяна Александровна, услышала я знакомый голос и чертыхнулась. Звонила мой клиент, и судя по всему, вновь с какими-то претензиями. Что-то вы пропали, Хоть бы раз пришли ко мне, отчитались о проводимом расследовании. Я привык быть в курсе дел, за которые плачу деньги. Иван Александрович, в данный момент я занята очень важным делом и заехать к вам никак не могу. Зато у меня к вам имеется вопросик. Ну вы и штучка, Татьяна Александровна. Прошло уже два дня, и все, что вы мне изволите сказать, заключается в трех словах. Ответьте на вопрос. Вы знакомы с неким Юрием Сафоновым? Молодой красивый парень. Проигнорировала я возмущённую нотацию клиента. "Лично нет", недовольно ответил Иван Александрович. "Вы его подозреваете в убийстве Кузьмы? Никаких конкретных доказательств у меня нет", сделала я чистосердечное признание. "Поймите, в ходе расследования подозреваемые появляются и исчезают. И если бы я перед клиентом отчитывалась, то он не нароком мог бы наделать таких бед, в которых в конечном счёте винили бы меня. Вы случайно не намекаете ли на то, что я сам ночно вершить правосудия? Домать я такой дурак, чтобы расправляться с возможными убийцами моего друга. Ничего подобного я не говорила, Иван Александрович. Вы превратно поняли мои слова. Считайте мою скрытность естественной предосторожностью. "От чего?" возмущённо крикнул клиент. Мне даже пришлось убрать трубку подальше от уха. Вы слышали поговорку: "По секрету всему свету"? Так вот, она в данном случае актуальна, потому что человек, порой не задумываясь, может поделиться со своим знакомым важной информацией, и их услышит третий, и все планы рушатся. "Успокойтесь, я вас понял, и вынужден пойти на небольшие изменения в нашем договоре". Плату за свои услуги вы получите только после завершения дела, ни днём раньше. Вот и отлично, с облегчением произнесла я. Наконец-то он перестанет мотать мне нервы. Так что по поводу Сафонова, знакомство с подобными типами не вожу. Но, кажется, я о нём слышала кое-что. Ходят слухи, якобы этот красавчик является наводчиком. То есть он проникает в квартиры и высматривает ценные вещи? Точно. И насколько мне известно, работает он с двумя отдурными вроде него, по кличке Сухарь и Боксёр. Система их, я не знаю, но не советовала бы вам связываться с этими домошниками. Иван Александрович, я не вчера стала детективом и прекрасно осведомлена, как вести расследование. Иногда я в этом сильно сомневаюсь, позволил себе ехидно заметить клиент. Вот что значит поддаться на уговоры подруги. Если бы не она, я сразу бы заглядела в нем скупердяя и по совместительству напыщенного индзюка, обожающего указывать людям на их ошибки и злорадствовать по этому поводу. Ладно, займусь-ка я лучше делом. Это верный способ поскорее избавиться от наставлений Ивана Александровича.